Интерлюдия. Насилие было запрещено в Мекке во все времена, особенно при совершении хаджа Но в ноябре 1977 года произошло нечто абсолютно невероятное. Когда паломники собрались на утреннюю молитву, они услышали выстрелы. У охранников мечети были только дубинки, они ничего не смогли сделать против вооруженных террористов, захвативших мечеть. У святой Каабы, в том месте, где обычно имамы произносят молитвы, Появился Джухайман Аль-Утайби, бывший военнослужащий Национальной гвардии Саудовской Аравии. Он объявил о том, что правительство и королевская семья погрязли в роскоши и пребывают в преступной связи с западными странами. Поэтому повстанцы призвали к себе Махди, 12 имама, который должен был появиться накануне Страшного суда и изменить жизни всех мусульман. Все правоверные должны принести ему клятву верности. Этим Махди был Мухаммед Аль-Кахтани религиозный лидер восставших. Ему было только 45 лет. Он являлся учеником верховного муфтия Саудовской Аравии Абдул-Азиза Ибн-База. Самому Джухайману было 43 года. Он отличался особым фанатизмом. Тем не менее, стоит отметить, что его отец и дед были убиты в ходе восстания против Саудовского короля. Кстати, само имя Джухайман по-арабски означает «мрачно смотреть». Вместе с ним священную мечеть захватили сразу 500 террористов. Это был настоящий шок для всего мусульманского мира, в том числе и клана, правящего в Саудовской Аравии. Восставшие сумели отбить несколько попыток взять мечеть штурмом. При этом они потеряли достаточно много своих сторонников. Поначалу считалось, что мечеть заняли иранские шииты, верящие в Махди, тем более, что совсем недавно они захватили в Тегеране американское посольство. Но достаточно быстро удалось установить, что это действие радикальных салафитов. Они призывают возвратиться к образу жизни и традициям первых мусульманских общин, выступают против извращенных современных нравов. Многие исследователи полагают, что салафиты являются духовными наставниками организации «Братья-мусульмане». Своей главной целью эти люди считают очищение ислама от всяких искажений. Они запрещают поклонение мертвым халифам и посещение их могил, считают это нарушением норм истинного ислама. На третий день мечеть штурмовали уже бронетранспортеры и тяжелая артиллерия, однако нападавшие понесли потери, а сподвижники Джухаймана, оставшиеся в живых, ушли в бесконечные лабириты подземных сооружений. В это время в мире нарастали массовые волнения. Был специально пущен вслух о том, что мечеть Мазжид Аль-Харам захватил американский десант. У Янки слишком много заклятых друзей во всем мире. Подобный слух могли распространять и советские агенты, и иранские священнослужители, и саудовские спецслужбы, чтобы отвлечь внимание от главных исполнителей. В результате подобных провокаций в Исламабаде было сожжено американское посольство. При этом погибли несколько человек. Жители Калькутты забросали камнями американское консульство и сожгли все автомобили с дипломатическими номерами. Саудовским властям становилось понятно, что ситуация выходит из-под контроля было решено обратиться к спецслужбам Франции, пригласить профессионалов из ДСТ, то есть контрразведки, которые предложили свой вариант решения проблемы. Они решили закачать в лабиринты отравляющий газ и пробурили несколько дырок в мраморных полах. Кроме того, французская контрразведка предложила элитным армейским частям крупную партию бронежилетов, которых в Саудовской Аравии вообще не было. Французов, конечно, не пустили в Мекку. Они должны были планировать все в Эр-Рияде, Но по всему исламскому миру упорно ходили слухи о французском спецназе, который брал штурмом мечеть. В него входили выходцы из Африки и арабы, исповедующие ислам. К этому времени сам новоявленный Махди был убит. 58 человек вместе с Джо попали в плен. Остальных просто перебили. Семьи солдат и полицейских, погибших при штурме мечети, получили крупные компенсации от официальных властей. Впервые в истории королевства были проведены массовые казни на площадях главных городов Саудовской Аравии. Всем повстанцам, захваченным в плен, публично отсекали головы. К слову сказать, опыт использования отравляющих веществ пригодился российским спецслужбам при взятии штурмом Дома культуры на Дубровке. Тогда, прямо во время спектакля, террористы захватили 916 заложников. Позже станет известно, что вся операция тщательно готовилась несколько месяцев. Свозилось оружие, отбирались мужчины и женщины, готовилась взрывчатка, Планировались действия по захвату здания. Наконец выяснится, что в изготовлении взрывных устройств принимал участие отставной майор ГРУ Арман Минкеев. Чтобы обезвредить 36 террористов и спасти многочисленных заложников, спецподразделения применили особый газ. По всем меркам выходит, что операция была проведена более чем хорошо. Ни один из террористов не успел привести в действие взрывное устройство. Практически все они были застрелены. Погибли 130 заложников, в том числе 10 детей. Конечно, это была невероятная трагедия, но с учетом количества захваченных заложников и масштабов опасности нельзя не отметить, что операция была проведена весьма профессионально. Число жертв теракта оказалось очень большим, но приемлемым по профессиональным, вроде бы совершенно бездушным меркам. Это и был тот самый допустимый ущерб. В те дни прозвучало много критики в адрес правоохранительных служб, Однако через два года была захвачена школа в Беслане. В заложники попали 1100 человек. В этот раз тщательно спланировать операцию не удалось, так как многие родители бросились помогать спецназу освобождать их детей. Погибли 334 человека, из которых 186 детей. Еще 800 человек получили ранения. Таким был страшный итог событий в Беслане. Однако и здесь имели свои собственные особенности. При штурме школы погибли 10 сотрудников спецназа ФСБ и 1 МВД. Для сравнения надо отметить, что 32 боевика были застрелены на месте. Единственного из них, захваченного в плен, приговорили к пожизненному заключению. Эта операция тоже была проведена на достаточно высоком профессиональном уровне. Об этом говорят официальные цифры потерь сотрудников спецназа и террористов. Но цена допустимого ущерба оказалась слишком велика. Невероятные жертвы, которые понес Беслан, навсегда останутся незаживающей раны этого города. Надо сказать, что за все время Великой Отечественной войны и боев с Японией погибли 357 жителей Беслана. А теперь десятки семей потеряли своих детей, родных и близких. К чести местных жителей нужно отметить, что ни один ребенок, оставшийся сиротой, не был сдан в детский дом. Всех детей разобрали по семьям их родственники. По разным данным, за последние 10 лет В результате тяжелейших психических расстройств и травм умерли еще никак не менее 200 человек. Они не считаются жертвами событий в Беслане. А зря. Их смерти, безусловно, являются последствиями тех кровавых событий.